Жан-Поль Сартер ⁇ экзистенциализм ⁇ это гуманизм. Примечание. Жан-Поль Сартер родился 21 июня 1905 года в Париже. Детские и юношеские годы будущего философа и писателя были описаны им самим в автобиографическом произведении ⁇ Слова ⁇ Русский перевод. Сартер, Слова. Москва. 1966 год». Закончив привилегированное высшее учебное заведение «Эколь нормаль», отслужив положенный срок в армии, Сартр преподает философию в лицее в Гаври. В 1933-1934 годах, находясь на стажировке в Берлине, он ознакомится с феноменологией Эдмунда Гусерля и получает представление об экзистенциализме Мартина Хайдегера. Основательное знакомство с трудами этого мыслителя состоялось только в конце 30-х годов. Уже первые работы Сартра показывали, в каком направлении он намеревался развивать феноменологию Гуферля. «Трансцендентности эго. 1934 год» «Воображении» 1936, «Эскизе теории эмоций» 1939, «Воображаемом» 1940, Сартр подвергает критике трансцендентальный идеализм и развивает учение о ничем не детерминированном, спонтанном творчестве экзистенции. Сартр отрицает применимость научных методов, исследований человеческой психики, критикует натурализм психологии, включая и психоаналитическое учение о бессознательном. В романе Тошнота, 1938 год и в сборнике рассказов Стена, 1939 год, уже присутствуют отдельные тезисы экзистенциализма Сартра. Работу над фундаментальным трактатом Бытие и ничто прервала война. Сартер был мобилизован и после полугода участия в странной войне попал в плен. Умело изобразив тяжелые заболевания, он вышел из лагеря и начал преподавать философию в Парижском лицее, принимал участие в движении сопротивления. В годы оккупации он завершает «Бытие и ничто» 1943 год. У него складывается целостная концепция человеческого существования. В той или иной мере... Это учение о человеке раскрывается в художественных образах романов Сартра «Дороги свободы», том 1, 3, 1945-1949 годы, его пьес «Мухи» 1943, «За запертой дверью» 1945, «Мертвые без погребения» 1946, «Грязные руки» 1948, «Дьявол и Господь Бог» 1951, «Затворники Альтоны» 1960 и другие. На основе предложенного в «Бытие и ничто» метода экзистенциального психоанализа Сартер пишет исследование о творчестве Баглера, Жене, Флодера. В 1960 году выходит первый том «Критики диалектического разума». В предисловии к этой работе Сартер писал Я считаю марксизм неприходящей философией нашего времени. Собственный экзистенциализм он рассматривал как дополнение марксистской теории общества. С середины 40-х годов Сартер принимает активное участие в политической жизни Франции. В конце 40-х, начале 50-х годов он пытался основать партию, которая должна была выражать интересы и настроения левой интеллигенции, В 1952 году Сартер публикует статью «Коммунисты и мир». В это время начинается его сотрудничество с французскими коммунистами, неоднократно прервавшееся и противоречивое. Сартр дважды приезжал в Советский Союз, поддерживал революции на Кубе, выступал против французских колониальных войн во Вьетнаме и в Алжире, против американской войны во Вьетнаме. После майских событий 1968 года Сартр поддерживает различные левоэкстремистские группировки, становится редактором маоистского журнала «Дело народа»,